Глава двадцать Мы застыли, смотря друг на друга. Сын и мать, мать и сын, оба не веря, что подобная встреча возможна. «Дима!» «Мама!» Внезапно женщина разрыдалась, рухнув на колени и прижимаясь лбом к решетке. А я ощутил неловкость и странный страх. Я опустил глаза и оценил свой внешний вид. Весь покрыт кровью в разорванной одежде с кусками чьих-то мозгов, прилипшими к обуви. Таким я бы не хотел показываться родным. Похоже, что от Дмитрия Старцева во мне осталось гораздо больше, чем я предполагал изначально. Те фрагменты, что остались от его личности после переноса, проросли в пришедшую сущность, формируя нового меня». «Жалел ли я о том, что убил всех тех людей? Нет, не особо. Скорее мне был неприятен сам факт, что я с такой легкостью убиваю людей, отправляя их к вечности. Просто я вспомнил тот взгляд Даши, когда я устроил бойню в нашем поместье. Тот страх и ужас. Она увидела во мне монстра, и иногда я замечаю, что тот взгляд никуда не делся». Сестра могла шутить со мной, подкалывать меня, но где-то на краю ее сознания все еще жил призрак. Сейчас я осознавал, что не хочу, чтобы близкие люди на меня так смотрели, и я по-настоящему испугался, что мама увидит во мне то же чудовище. Мне потребовалось сделать над собой просто неимоверное усилие, чтобы сделать шаг к клетке и опуститься на колено. Я протянул руку и коснулся пальцев женщины сквозь прутья, тут же ощутив ее дрожь. «Как это возможно? Мне сказали, что ты умерла!» «Они!» Начала было говорить матушка, но внезапно ее взгляд сместился куда-то мне за спину. «Берегись!» Я действовал на одних рефлексах, мгновенно отпустил решетку и быстрым перекатом ушел в сторону. Взмах. Кровь. Гладко отсеченная конечность падает на пол. Мама кричала от ужаса, а я, не веря в произошедшее, уставился на фигуру, закутанную валую мантию. Фигуру, лицо которой скрывала фарфоровая маска с нарисованной печальной рожицей. Человек казался сутулым, горбатым и неповоротливым, но последнее явно было обманчивым впечатлением. Красный священник – один из тех, о которых говорил Рубцов. Какого хрена он здесь забыл? И что куда важнее, почему я ничего не почувствовал? Даже сейчас человек был пустым местом. В нем не было ни страха, ни злости, ничего. Я не улавливал ни капли исходящих от него эмоций, словно передо мной был живой труп. «Что ты такое?» Спросил я, но священник ничего не сказал, лишь медленно поднял руку, продемонстрировав серп. Звеньк, и одно лезвие превратилось в четыре, и вообще казалось, словно это оружие выходит у него прямо из руки. «Дима, беги!» Испуганно воскликнула мать, а красный священник, искос оглянув на нее, чиркнул изогнутыми клинками по металлическим прутьям, высекая сноп искор и оставляя глубокие борозды на металле. Это напугало матушку, заставив ее отпрянуть от прутьев. Красный священник вновь посмотрел на меня, протянул левую, безоружную руку вперед и поманил меня своими уродливыми темными пальцами. Хлад! Нужно добраться до руки и постараться ее прирастить. Священник все стоял на земле, смотря на меня. Наверное, смотря на меня. У этой гребаной маски не было прорези для глаз, и для меня оставалось большой загадкой, как это существо ухитряется следить за мной. «Ты, видимо, тот еще страшило разносишь маску. Что, все так боятся твоей уродливой хари Я попытался спровоцировать его, но особого эффекта не заметил. Этот священник был словно пустое место, черная дыра, что всасывала в себя все вокруг, не отдавая ничего взамен. И почему-то, глядя на него, у меня в голове мелькала только одна мысль. «Это первый по-настоящему опасный противник, с которым я встретился в этом мире». Внезапно это странное существо стало покачиваться, переминаясь с ноги на ногу. Я же не сводил с него взгляд, осознавая, что стоит только мне это сделать, он тут же нанесет удар. Впрочем, он и так его нанес. Его сгорбленная, укутанная мантией туша дернулась в бок с такой немыслимой для живого существа скоростью, что он на доли секунды превратился в размытое красное пятно. Я в свою очередь бросился к собственной руке, валяющейся на полу неподалеку. Священник взмахнул левой рукой, метнув в меня сразу пять метательных кинжалов. Четыре ушли мимо, но пятый чиркнул мне по щеке. Брызнула кровь и тут же вскипело, ошпарив мне лицо. Это было так неожиданно и странно, что я на миг замешкался, не понимая, что конкретно произошло. Тогда-то он и ударил. Одним прыжком оказался рядом и взмахнул размноженным серпом. В этот раз удача оказалась на моей стороне. Я увернулся от клинков, пнув при этом священника, но тот сразу метнул в меня три новых кинжала. Хорошо, что все они просвистели над моей головой, хоть и было близко. Зато я осуществил задуманное. Подхватил утерянную руку и вернул ее на место. Просто приложил к ране и скрепил собственной злостью, как делал в прошлом, когда тело было совсем в негодном состоянии. Рука ощущалась и контролировалась практически никак. Двигалась, вроде, чувствовалась не на грамм. Даже в кулак пальцы сжать было сложно, но время играло на меня. Пара минут и функциональность руки полностью восстановится. «А вот теперь готовься получать!» – прорычал я и бросился вперед. Очередной бросок кинжалов, но вновь мимо, и даже так я успел перехватить в воздухе один и метнуть его в ответ. Священник играючи отбил мой клинок и тут же отступил. Священник не произнес ни звука. Казалось, эта тварь в маске даже не дышала. Новая атака и сразу три клинка врезаются мне в лицо, рассекая его от подбородка долба и превращая в месиво правый глаз. Что за... Его рука словно удлинилась. И нет, мне это не показалось. Следующая его атака была похожа на удар хлыстом, заканчивающимся острыми изогнутыми клинками. Его правая рука, словно лишившись костей, теперь растягивалась и сокращалась, извивалась, словно гибкая и молниеносная змея. Мне нужно нанести хотя бы один хороший удар. Все те, что я наносил прежде, были либо без должного вливания силы, либо проходили вскользь, не нанося достаточного урона. Этот тип до ужаса крепкий. Я прыгнул, перескакивая через размашистый удар, и собрался атаковать в голову прямо и четко, чтобы наверняка, но священник перехватил меня второй рукой. Его лапа растянулась и без особого труда схватила меня, скрутив по рукам и ногам, а затем впечатала в прутья. Он приблизил свое лицо к моему. «Ну, чего пялишься?» – рассмеялся я. «Ты думаешь, что сможешь меня напугать своей жуткой маской? Давай, гнев, свирепей! Тебе нужно больше злости, того, что есть мало, слишком мало!» Священник в ответ издал странный, стрекочущий звук, словно кто-то постучал деревянными палочками друг от друга, а следом из-под маски стало вылезать что-то, отдаленно напоминающее щупальца. И тут я услышал позади что-то вроде зловещего рыка, а еще... Ярость. Кипучую, невероятно мощную, как огненная река. В клетке позади кто-то был, кто-то очень злой. И я вдохнул эту злость, втянул в себя, направляя в сосуд правителя, раскрутил, слил собранной из окружения энергией, Тогда же с противоположной стороны клетки что-то ударило с огромной силой, что выбило красного священника из равновесия, и я этим воспользовался. Секундное усиление, и я вырываюсь, попутно оторвав ему пару пальцев, на что красный священник ответил жутким, нечеловеческим воем, от которого кровь стыла в жилах. Он размахнулся второй рукой, и тут произошло нечто неожиданное. Нечто, обитавшее в клетке, нечто, что помогло мне своей злостью и пинком, подцепило руку священника гигантским метровым изогнутым когтем, притянув тук прутьям. Священник дернул рукой, уставившись на тьму камеры, в которой открылось два огромных, с мою голову каждая, желтых глаза. «Не на того пялишься!» – взревел я и врезал в лицо твари кулаком. Врезал от души, вложив в этот удар накопленный заряд, отчего кулак засверкал алыми молниями. Маска разлетелась на мелкие кусочки, а следом за ней и то, что некогда было лицом. Наверное, лицом, я не разглядел. Голову ему не снесло, но недалеко от этого. Во все стороны брызнула густая зеленая кровь, пахнущая тухлыми потрохами. То, что некогда было головой, сейчас больше напоминало месиво, и тем не менее противник все еще стоял на своих двоих и даже дрался. Наотмаш он бросил еще несколько кинжалов, все мимо, разумеется, но сам факт, что оно продолжает сражаться в таком состоянии, меня поразил. «Да с чем я, во имя меня любимого, имею дело?» Каким-то образом священнику удалось вывернуть, высвободить руку с оружием, отчего гигантский узник взревел рыком, полным досады и гнева. Это прибавило мне еще больше силы. Я перехватил несущуюся на меня конечность и дернул ее в сторону, отчего священника швырнуло на прутья, и обитатель клетки воспользовался шансом, вонзив все свои когти в его тело. Но эта тварь все еще была жива. «Да что ты никак не сдохнешь-то?» – устало вздохнул я, смотря на все еще живую и сопротивляющуюся сущность. «У моей регенерации есть вполне конкретные пределы, и я уже вплотную к ним подошел. У меня не было моральных сил злиться самому, а ярость пленника стала утихать после того, как он смог насадить священника на свои когти». «Надо с тобой кончать», — решил я и ударил, затем еще и еще, вкладывая в каждый удар частицу своей божественной сути. Алые молнии пронзали тело священника, разрушали его, пока в итоге не осталась переломанная и изувеченная оболочка, безвольно рухнувшая на пол. Я отступил, а затем просто плюхнулся на пол. Я устал, неимоверно устал. В очередной раз убеждаюсь, что мне нужно больше силы. Правильно говорил Рубцов. От этих тварей нужно держаться подальше. Будь их две, я покойник. Не проведи, суки, обряд по пробуждению чакры, я покойник. Не будь тут того странного гигантского пленника с его яростью, я покойник. Спасибо, сказал я таинственному помощнику, смотря в два огромных глаза, смотрящих на меня с высоты метров пяти-шести. Ты мне здорово помог. «Кто ты такой?» Массивная фигура немного приблизилась к прутьям, и я увидел огромную, больше меня, кошачью морду. В клетке сидел кот. Гребаный кот размером с не менее гребаный дом. «Хлад, я-то ожидал увидеть неведомое чудо-юдо, но никак не простого кошака». «Простого!» фыркнул зверь вполне человеческим голосом и раздраженно шикнул на меня. «Я не простой кошак, я кот Баюн!» «Кот Баюн?» Я недоуменно вскинул бровь. «Ты сказок в детстве не слышал, что ли?» Рассердился кот. «О жутком потустороннем коте, что ест детишек и путников, чей голос настолько хорош, что люди не могут наслушаться!» «Первый раз слышу, извини! Я вообще не совсем из этого мира!» «Вот как!» Кот выглядел, вернее, звучал озадаченным. «В любом случае я помог тебе, а теперь выпусти меня. Я не трону тебя, просто хочу уйти отсюда подальше». «Выпустить тебя», — хмыкнул я, поднимаясь на ноги. Меня немного штормило, голова гудела, но я начал приходить в себя. «Я так не думаю». Грар! зарычал огромный кот. «Выпусти меня, или я убью тебя! Сожру твои потроха! Растерзаю твое жалкое тело!» Сколько же в этом комке шерсти было злости! Одного этого достаточно, чтобы мне стало лучше. «У меня есть другое предложение. Работай на меня!» «Что?» Тут, кажется, кот опешил от такой моей наглости. «Работать на... смертного?» «Ха!» «Не слышал большей глупости!» «Ну, в таком случае, спасибо за накопленную ярость и за спасение, но я пойду». И я действительно пошел обратно, направляясь к клетке, где сидела моя мать. «Стой! Стой, человек!» Я улыбнулся, остановился, постоял пару секунд, изображая раздумчивость, и лишь затем вернулся к клетке. «Ты передумал!» — улыбнулся я. «Зачем тебе кто-то вроде меня?» «Меня пленила твоя ярость. Она...» Я мечтательно замурчал, изображая кота. «Невообразимо хороша, словно ты нашел деликатес посреди безвкусной еды. Вот почему я хочу тебя заполучить. Хотя с твоими габаритами это будет проблемно. Я могу стать меньше, как обычный кот». «Вернее, в лучах солнца я почти всегда обычный кот, но во мраке я могу принимать свою истинную форму. Но могу и быть маленьким». «Так почему не станешь и не выйдешь через прутья?» «Мошенник!» — с ненавистью сказал Баюн. «Как бы я ни пытался, я не могу его снять. Сними его, и я, возможно, послужу тебе. Какое-то время». «Например, ровно столько, сколько потребуется для того, чтобы выйти из клетки?» — ухмыльнулся я. «Мне нравился этот зверь точно так же, как нравилась Цуки. Было в нем нечто невероятное, древнее и прекрасное. Нет, кошарик, так не пойдет. Контракт и никак иначе». «Контракт? Ты хочешь оформить деловое соглашение?» «Боюсь, у меня проблемы с тем, чтобы поставить подпись на бумажке. У меня нет пальцев». Кот рассмеялся, видимо, не понимая, что именно я ему сейчас предлагаю. «Да и какое дело такому чудесному реликту, как я, до человеческой бюрократии?» «Человеческой? Я предлагаю тебе божественный контракт со стремлением. Это совсем другое. Никаких бумажек и подписей». Только твоя душа. Постой, что? Из голоса кота исчезли насмешливые нотки. Он вплотную приблизился к решетке, словно пытаясь получше меня рассмотреть. Душа! Прежде чем я отпрянул от клетки, я сделал шаг вперед и схватил его за нос, заставив кота зашипеть. Я гнев, обещаю тебе защиту и покровительство в обмен на твою службу. Я сказал это спокойно, но где-то в прослойке между мирами мой голос пророкотал. «Служи мне, или влачи оставшееся существование в этой клетке». Нас двоих, как будто это проделало Цуки, вышвырнуло из тел, и мы оказались посреди космоса, откуда была видна любая часть Вселенной. Кот Баюн больше не был огромным. Он был просто котом, состоящим из переливающихся разноцветных огней и линий. Он шипел и пытался вырваться, дрожа в ужасе. «Скажи свой ответ!» «Скажи свой ответ!» Вторил мне другой я. «Я буду! Буду!» «Контракт заключен!» Нас вышвырнуло обратно в наши тела. Голова вновь закружилась, и я пошатнулся, а кот, вырвавшись из моей хватки, врезался в противоположную часть клетки. «Кто? Что ты такое? Ты не реликт, ты...» «Я гнев, сказал же. Хотя в этом мире меня часто именуют Дмитрием Старцевым. Но ты можешь называть меня господин или хозяин». «Я никогда никого не называл хозяином». Прошипел обиженный кот. «Теперь будешь!» «Да, хозяин!» «Хорошая киса!» «Это просто... ужасно!» «Прекрасно!» Воскликнул Рубцов, входя на территорию крепости и раскинул руки. К сожалению, Валентина не испытывала восторга, который сейчас был у ее начальника. Напротив, то, что она увидела, это то, что она никогда больше не хотела бы видеть. «Всё как там, всё как тогда!» Её затошнило, но она смогла сдержать рвотный позыв. «Как человек вообще мог сотворить такое?» Тихо пробормотала она, смотря по сторонам. «И впрямь как!» Рассмеялся Рубцов. В такие моменты она совсем его не понимала. «Ха-ха-ха-ха!» «Ты только посмотри, Валя! Когда я посылал его сюда, то и представить не мог, что он устроит такое!» Весь внутренний двор крепости был буквально завален трупами, и это были не просто убитые люди. Их словно рвали на куски. Нельзя было пройти и метра, чтобы не наткнуться на чью-нибудь руку, ногу или потроха. Казалось, что целых тел тут вообще нет. Словно в этом месте попировала небольшая армия Хагга. Картину дополняли и разрушения. Покореженная техника, разрушенные постройки. В какой-то момент Валентина заметила торчащую из-под машины руку в синем кителе с золотым орнаментом на руке. «Там истинный!» Рубцов теперь тоже заметил это и, казалось, повеселел еще больше. «Только подумать, тут даже один из детей Хлада был!» «О-хо-хо-хо! Как интересно!» «Интересно? Да это немыслимо! Виктор Степанович этот юноша! Кто он во имя Хлада такой? Я думала, что он простой подклятвенный, но подклятвенный не способен устроить такую бойню. Тут словно поработала группа мясников из Хагга, причем очень крупная». «По отчетам так и будет», — кивнул Рубцов, с довольным прищуром осматриваясь. Преследуя одного, мы наткнулись на два десятка Хагга, что попытались захватить один из оплотов империи. В результате ожесточенных боев защитники крепости пали как герои, но смогли остановить захватчиков. Но... Вы напишите именно это, Валя, ясно? Да, Виктор Степанович. Замечательно. А теперь давайте осмотримся, пока не подошли остальные. Нужно выяснить, чем здесь занимался Орлов.